Глава 22. Боже, какая улыбка полная жизни. Шарль Трене. Возвращение в Париж. Лорен хотелось треснуть тебя по башке. У нее закончился запас чулок, а все трусики оказались в корзине для грязного белья. А теперь еще и телефон почти разрядился в самый неподходящий момент. Где зарядник? Проклятие. Бывают же такие сволочные дни. На нарядной блузке, в которой она решила пойти на праздничный ужин, обнаружилось пятно. Ну что за свинство? Она никогда не соберется и опять явится последней, а мать не применит высказаться. В довершении всех бед ни одного сообщения от Лео с самого утра. Впрочем, чего тут удивляться, этот малый пишет, когда вздумается. Так уж устроена жизнь. Получаешь ненужные сообщения, на которые не хочешь отвечать, А люди, по которым скучаешь, испытывают твое терпение. Люди, по которым скучаешь, ты сама-то себя слышишь, дожила. Ей следует смириться с реальностью. Лео где-то там, далеко, и только воспоминания о паре серых глаз тревожит ее время от времени, причиняя боль. Смутная мечта, не более того. Какие грезы лелеешь, зная, что им не суждено сбыться? Никогда ведь она и Лео каждый день встречается на WhatsApp, делится информацией, шутит и всегда здороваются, прощаются. Что это значит? Ничего. Он проявляет вежливость. Не возбуждайся и не питай ненужных надежд. Лорен почистила зубы, наклонившись над раковиной, чтобы не забрызгаться пастой. Подал голос телефон. Она бросила щетку, забыла сплюнуть пасту, засуетилась, подбежала взглянула на номер и чуть не подпрыгнула. Это он. «Лео. Думаю, пора выбираться из пещеры и идти на праздник. Избегай крепких напитков». Лорен улыбнулась. Лео намекал на второй акт их первой встречи, когда она здорово набралась. Жизнь снова улыбалась ей. Она посмотрелась в зеркало, нашла свое отражение сносным схватила сумку и выбежала, глупо улыбаясь. Или счастлива. «Как в Штатах называют умного человека?» спросил Полиан Рисоломе, не обращаясь никому конкретно. «Не знаете? Его называют туристом. Наша дорогая Лорен скоро засверкает, как тысячеватная лампа среди тысяч светил Манхэттена. Здоровья, Лорен! Удачи, милая!» смех восклицание Все поднимают бокал шампанским. 23.00, 24 декабря 2019 года. Улица Ле -Тасс. По случаю праздника ее крестный облачился в пиджак в крупную темно-синюю клетку с жилетом в тон, белую рубашку и экстравагантный галстук горчичного цвета в цветочек. Золотая цепочка соединялась с брошью, приколотой к карману на груди. Поли Андрей Саламе... Любил находиться в центре всеобщего внимания. Улыбающийся Дмитрий послал сестре насмешливый взгляд сообщника по детским шалостям. Она едва заметно кивнула, мол, не обращая на них внимания. Их мать сидела в дальнем торце стола и, как всегда, председательствовала. Сверкающая драгоценностями королева управляла беседой, как Герберт фон Караян, берлинским филармоническим оркестром. Они с Полемандри обменивались остротами, сплетнями и гадостями. Напротив Лорен, рядом с ее матерью, сидел Ришард Бекман, жених лет на 12, как минимум, моложе невесты, хотя его таланты пластического хирурга стерли, до некоторой степени, разницу в возрасте. Бекман был физически привлекателен, совсем не злобен, но бесцветен и до нельзя банален как собеседник. Дмитрий пришел с Агатой, своей нынешней 26-летней подружкой. Она убрала тяжелые каштановые волосы в пучок и украсила его серебряными нитями и жемчужными. Большие желто-золотистые глаза и тонкие черты лица делали красоту девушки почти старомодной. Лорен не сомневалась, что их властная мать не замедлит подвергнуть бедняжку допросу с пристрастием. Ночь опускалась на сады Таркадеро, дворец Шайо, Эйфелевую башню, сену с корабликами. И этой эпинальской лубочной картинки не недоставало только аккордеона. Лорен вспомнился центральный парк в белом пушистом одеянии среди небоскребов Манхэттена. «Тебе известно, что я часто летаю в Нью-Йорк?» – начал объяснять Ришар, перегнувшись через серебро и хрусталь Бакара. И тут она услышала тихий сигнал бип. Пришло сообщение. «Надеюсь», — продолжал между тем Ришард, «что мы воспользуемся случаем и походим по ресторанам. Я знаю несколько очень хороших. Вопреки досужему мнению, Нью-Йорк — гастрономическая земля обетованная. Все кухни мира чувствуют себя там лучше, чем в Париже. Нью-Йоркцы почти не готовят дома, предпочитают питаться в кафе и ресторанчиках». Ришард распинался, видимо, забыв, что детство Лорен прошло в верхнем Исцайде. Она положила телефон на колени, включила, прикрыв краем скатерти, и прочла. «Лео, держишься?» «Лео». Она улыбнулась, подняла голову, увидела, что застольная беседа в разгаре, и коротко ответила. «Лорен». «Пока да». «А ты?» Через десять секунд он отозвался. «Лео». «Аналогично». «Гуд лак». Лео выключил телефон. «Что ты делал в Китае?» – спросил его племянник, одиннадцатилетний Тим, шедший рядом. «Рисовал?» «Что рисовал?» «Китайцев?» – улыбнулся Лео. «Значит, у тебя было полно моделей!» Тим солнечно улыбнулся. Наступил вечер, они двигались по Дайкерс-Хайтсу в Бруклине среди сотен украшенных гирляндами саней, оленей, снеговиков. Из репродукторов звучали рождественские гимны, Как и каждый год, жители превратили свой квартал в настоящий парк аттракционов, привлекающий толпы возбужденных веселых людей. «А какие они, китайцы?» — продолжал расспрашивать Тим, не слишком увлеченный световой оргии. «Оставь дядю в покое, Тим!» — велела сыну Китти. «Почему ты не можешь радоваться магии Рождества, как все люди?» «Ну я же не ребенок, мам!» — вздохнул Тим. У одиннадцатилетнего мальчишки был интеллект двадцатилетнего очень умного парня. С ним и подобными ему ребятами, учившимися в специализированной школе, плотно работали ученые, их вели психиатры, а в плюс ко всем наукам обожал мультики о супергероях, хип-хоп и телевизионные игры. Но идол у него был один — Лео. Мать, само собой, разумеется, не рассказала Тиму, что его дядя сидел в тюрьме и придумала китайскую версию. Лео рисовал китайцев. «Все это здорово-красиво, мама?» – продолжил Тим. «Но кто позаботится о планете? В праздничные дни наша страна потребляет электричество больше, чем Эфиопии или Сальвадор за год. 14 миллионов холодильников могли бы проработать на этом запасе 12 месяцев. Люди – дураки!» заключил мальчик. «У него на всю есть ответ», посетовала Китти. «А вот и нет», возмутился Тим. «Я не знаю, являются ли черные дыры переходами между множеством миров и что происходит с поглощаемой ими материей. Исчезает она навсегда или возникает на той стороне? Мне неизвестно, есть ли мозг у Джастина Бибера. Никому неизвестно. Пока. Хотя насчет второго пункта у меня есть подозрение «Лео?» «Да». «Когда вырасту, хочу быть тобой». «Лео?» «Давай в один из дней поговорим о моем племяннике». Она ухмыльнулась. «Надо же! Ему захотелось излить чувства». «Лорен? У тебя есть племянник? Сколько ему? Как его зовут?» «Лео?» «Тим. Одиннадцать лет. Он гений». «Лорен? Образно выражаясь, или правда гений?» «Боже, Лорен, неужели нельзя хоть недолго обойтись без этого дрянного телефона?» Она подняла глаза и встретилась с гневным взглядом матери, чей громкий голос привлек всеобщее внимание. Лорен покраснела. «Будь ты неладна, мама». «Когда ты летишь в Нью-Йорк?» — спросил с другого конца стола Поль Буржин. «Через две недели». «Я попрошу Сьюзен, чтобы помогла тебе найти квартиру», — пообещал Поль поле анриса ломе предпочитай заняться этим сама крестный окинул лоррен подозрительным взглядом ты недовольна ее работой очень довольна у этой женщины выдающиеся способности вступил в разговор поль номер два и это тоже очень хорош согласна лоррен всегда была самостоятельной заметила ее мать язвительно улыбнувшись слишком красными и слишком блестящими губами. Она никому не доверяет, даже собственной матери. Моя дочь — гордячка. С детства самоутверждается от обратного. Сопротивляется, критикует, ничего не прощает. Мне жаль тех, кому придется работать под ее началом. «Спасибо, мама», — подумала она. «Высший класс материнской помощи и поддержки». всё хорошо, детка?» спросил Димитрий, когда все вышли из-за стола, и они, отойдя в сторонку, смогли спокойно поговорить. «Как ты ее выносишь?» Вопросом на вопрос ответила она, кивнув на мать, хохотавшую над шутками двух полей. «Сама знаешь, я ее любимчик, и она меня не дергает, а на тебе». Она хотела всегда быть в центре внимания, особенно если рядом есть хоть один мужчина, и не выносит женщин красивее и моложе себя. Даже собственную дочь. Ей не пластический хирург нужен, а психиатр. Дмитрий подмигнул сестре. «Бедня Гришар заслуживает медали», — добавил он. Лорен хихикнула. Дмитрий засмеялся, и оба, не сумев сдержаться, захохотали, как дети, заставив обернуться нескольких, безусловно, взрослых гостей. «Спасибо за то, что не меняешься, братец». Хорошо, что ты здесь. Я всегда буду рядом. Защищу, если что. Кстати, как там твой преследователь? Лорен напряглась, и лицо Дмитри потемнело от гнева. Все ясно. Чего ты ждешь? Почему до сих пор не сделала того, о чем я просил? Хочешь, чтобы я наняла частного детектива? Она подумала о двух полях. Надеешься, что он не перейдет к действию? Дмитрий по-настоящему разозлился. Святая простота. Ни брат, ни сестра не заметили, как на них посмотрел один из полей. Ключ вошел в скважину с третьей попытки. Она сняла пальто, разулась, смешно подпрыгивая, и вздохнула с облегчением. Ноги распухли и зверски болели. Проклятые ботильоны на весь вечер перекрыли доступ крови к ступням. Лорен избавилась от носков, расстегнула пуговицу на джинсах, которые, в конце концов, надела вместо платья, и заслужила замечание матери. Оделась так, что сделалось похоже на куль Рогожи, и, пошатываясь, прошла в гостиную. Ой-ой-ой, похоже, я перебрала. У нее кружилась голова, показалось, что в комнате слишком жарко. Лорен открыла балконную дверь, вдохнул холодный воздух. Стало легче, и она вернулась мыслями к Нью-Йорку, глядя на крупные снежинки, сыпавшиеся с ночного неба, совсем как в американских комедиях, идущих под Рождество по телевизору. «Лео. Что он сейчас делает?» Лайрен резко повернулась, подошла к дивану, легла, закрыла глаза и подпустила воспоминания о его ласках совсем близко. Она достала телефон, но писать не стала. Набрала номер и услышала голос Лео. «Здравствуйте, это автоответчик Лео Ван Мейгерена. Но он, скорее всего, давно храпит в своей кровати или пошел выгуливать». Она дождалась сигнала и оставила сообщение. «Чем ты занят в эту минуту? Хочу знать». «А ты хочешь?» Она хихикнула. «Скажи, если да» потому что потому что Две минуты спустя пришло сообщение от Лео. Лео. Ты пила? Вот дерьмо, подумала она. Неужели и по телефону слышно? Не лучшая идея общаться под шофе, старушка. Она засмеялась и написала: Ларен. Настолько заметно? Через 30 секунд Лео. Слегка «Праздник продолжается?» Она представила, как он сейчас забавляется, ухмыльнулась и выдала залпом, не дожидаясь ответов. Лорен. «Нет, закончился. Слава богу. Уже вернулась». «Ты прав. Я злоупотребила. Немножко». «Лео. Плохо тебе». «Лорен. Сами догадайтесь, господин Разумник. Лежу на диване». Расстегнула пуговицы на джинсах. «Хочешь знать, зачем?» «Шокирован. Хочу тебя». Она подождала минуту-две, пять, еще немного. Нет ответа. Никакого гадского ответа. «Кто тебе пишет?» — поинтересовался Тим. «Никто».